Французы ублажали своих завоевателей. Что удивительно, итогами войны с выгодой для себя воспользовалась даже Франция. В ее состав вошли немецкие земли Эльзас и Лотарингия, которыми она по сей день владеет. И это при том, что почти всю Вторую мировую Франция работала на гитлеровскую армию но официально находилась с 1939 года в состоянии войны с Германией и входила в антигитлеровскую коалицию. Правда, никакой войны она не вела. Еще в 1940-м Франция попросила немцев о принятии капитуляции и находилась под их оккупацией до 1944 года, пока не пришли советские войска. Ученые обращают внимание. Мало кто сегодня об этом говорит, и даже не все знают, что во Франции, в Париже, работали кафе, функционировали предприятия, снимались фильмы. 240 только художественных фильмов во Франции было снято во время оккупации. Жан-Маре, Жерар Филипп начинали свою карьеру тоже при нацистском оккупационном режиме. Бордели работали активно, их стало даже больше, чем в предвоенный период. Из истории хорошо известно о Нормандии Неман, французской эскадрилии, воевавшей вместе с советскими летчиками. Но в то же время Франция была основным поставщиком двигателей, запасных частей, электроники для авиационной промышленности Германии. А на французских автомобилях фашисты колесили по всем завоеванным территориям. Десятки тысяч машин, заводов Франции были переброшены во фронтовые зоны. Они доставляли немецких солдат под Москву, под Сталинград. Могла ли Германия вести войну против Советского Союза, если бы не такая помощь? Много говорится о Ленд-Лизе, о том значении, которое он сыграл для Советского Союза, но при этом полностью умалчивается, какую роль сыграли другие страны для экономической мощи Германии. Приведем только один пример. По Ленд-Лизу Советский Союз получил 900 паровозов от США и Англии. Но в одной только Франции фюрер получил 5000 паровозов для своих вооруженных сил. Немцы получили там сотни тысяч автомашин.